«Что вы?» — спросила Анастасия, решив пока что не ввязываться в споры. «Мы слуги Великого канала», — сказал Великий мастер. Он встал с кресла, подошел к Анастасии, положил ей на плечо холодную жесткую руку и подтолкнул к окну. Из окна виднелось за скопищем передвижных домиков пыльное марево и облака пара над каналом. Тысячевустый шум, грохот железных зверей, бодей и колес-тачек долетали и сюда. — Но зачем все это? — удивленно спросила Анастасия, ничуть не притворяясь. — Мы лишь скромные слуги Великого Канала, — сказал Великий Мастер. Его голос словно пытался, вопреки своей природе, стать мягким, но тщетно. В незапамятные времена мир был дик и бессмыслен. Жалкие дикари ковыряли землю мотыгами и строили хижины, без пользы расточая труд и зачатки ума на сотни неразумных дел, прибавляя этим хаоса. И тогда пришел великий Тро, чьи священные волосы распростерлись над миром семицветной, жизнетворящей радугой, возвещавшей о наступлении эры порядка и труда. Тро протянул руку и на ладонь ему сел, дабы вкусить крохи великой премудрости божественный жук. И мысль Тро оплодотворила жука озарением идеи великого канала. и откладывал жук яйца, а Тро дул на них, и рождались славные предтечи родоначальники хранителей кнута и лопаты Яго, Свер, Бер, Фир, Кок, Фре. И труды родоначальников озарили светом божественной премудрости великого Тро толпы дикарей, дав начало великому каналу. И первые комья земли взлетели, и великий канал пролег по земле, круша гниющие в ней кости дикарей и сметая их убогие капища. Мы, хранители, смертны, но бессмертен великий канал. Сотни лет он неотвратимо растет. «Сотни лет», — шепотом переспросила Анастасия, удивленно боясь поднять на него глаза, чтобы не столкнуться с бездонной пустотой его взгляда. Сотни лет твердые холодные крючки его пальцев сжимали плечо Анастасии, и от них по телу девушки растекался холод. «Мы смертны, но бессмертен великий канал». и священные волосы великого Тро, всеми цветами радуги, веют над миром. Но что же потом? — Ты красива, но разум твой темен, — сказал он. Потом бессмысленное слово. Есть великое слово — вечность. Великий Тро — это вечность, великий канал — это вечность. У него было начало, но нет конца. Так не бывает, сказала Анастасия. Людям в конце концов надоест, для того, чтобы им не надоело, и существуют хранители кнута и лопаты. Сломаются эти ваши железные... Люди будут рыть руками. А если канал упрется в море? Мы идем вперед в направлении, указанном великим Тро. Идем сотни лет. Великий канал не может свернуть и остановиться. Довольно. Он сжал плечо Анастасии. Пока что тебе прощаются все дикарские глупости, которые ты наговорила. Но завтра они станут ересью и не советую об этом забывать. Тебе, мне кажется, есть проблески разума, и потому постарайся понять. У тебя нет иной судьбы, кроме как стать продолжательницей рода, к твоему счастью, рода хранителей кнута и лопаты, а не рабочего быдла. Единственным твоим чувством должна стать благодарность за оказанную тебе милость. — Благодарю, — сказала Анастасия. Надеюсь, меня не заставят продолжать род вот прямо сейчас, тут же. Рад, что ты быстро усваиваешь священные истины. Как ни странно, он начисто не заметил иронии. Разумеется, состоится брачная церемония. Она начнется вечером и будет краткой. Тебя подготовят. Нынче же ночью ты должна будешь дать жизнь будущим хранителям кнута и лопаты. — Благодарю за высокое доверие, — сказала Анастасия. Она почувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее, вряд ли этот сумасшедший и его пустоглазая банда будут торчать вокруг брачного ложа, духовно сопутствуя трудам по продолжению рода. Тех, кто ее похитил, давно отослали прочь, и вряд ли они найдут время рассказать, что ценный трофей не так уж смиренен и слаб, когда у него свободны руки и ноги. Так что ее нареченного ожидают неприятные сюрпризы, и брачная ночь у него выйдет несколько нетрадиционной. А там посмотрим. Ускользнуть отсюда нелегко, обратную дорогу отыскать еще труднее. Но лучше уж рискнуть, чем превратиться в продолжательницу рода этих безумцев, неустанно рожать им новых. А потому Анастасия смиренно склонила голову и сказала, «Твоя мудрость потрясает меня, о великий мастер!» и окинула угрюмую шеренгу таким взглядом, что в их глазах зажглось слабое подобие чего-то человеческого. «Я с трепетом жду достойнейшего из вас, о хранителе!» Оказалось, что достойнейшего они избирают примитивнейшим способом. Они по очереди доставали шарики из золотого сосуда, И вскоре обнаружился счастливчик, ничем, правда, свою радость не выказавший. «Болван пустоглазый, неотличимый от прочих», — подумала Анастасия, прикидывая, как лучше всего будет приласкать его столь пылко и бурно, чтобы в сознании не приходил как можно дольше. «Слуги в черном, новые». Незнакомые вывели ее на крыльцо, смеркалось, солнце давно скрылось за горизонтом, а по левую руку от заката собирались тучи, чернотой своей и густотой обещавшей скорый обильный ливень. Тем лучше подумала Анастасия, ощущая пьянящее щекотание предстоявшего опасного дела, отрешенную лег. Ее привели в домик с занавешенными окнами и сдали с рук на руки служанкам в черно-сер. Они усердно вымыли Анастасию в жестяной ванне, она сердит подумала, что два купания за день уже чересчур, обредили в голубые штаны и белую рубашку с голубым узором, напоминавшим их пресловутого шестилапого жука. Одежда из тонкой мягкой материи, а башмаки — из хорошо выделанной кожи. Повесили на шею золотую цепочку с золотым жуком и пучком черных нитей, очевидно символизировавшим шевелюру вездесущего тро. Зеркало не оказалось, то ли зеркала легко разбивались при переездах и от них, Отказались то ли потомки богов, попросту не додумались до зеркал. Анастасия об этом чуточку пожалела, хотелось все же посмотреть, как она выглядит в брачном наряде этих сумасшедших. Потом ее отвели в домик, принадлежавший вытянувшему счастливой, с его точки зрения, жребий хранителю. С точки зрения Анастасии жребий ему выпал насквозь несчастливый. Служанки зажгли золотой семисвечник в углу. Скупо объяснили, что вскоре сюда явится для свершения брачной церемонии какой-то там их жрец, ведя за собой счастливого жениха. Анастасия слушала их в полухо. Едва за ними захлопнулась дверь, она обернулась к стене. Там, под выкатившим черные бельма, Неизменным жуком висел меч в богато украшенных ножнах с драгоценной рукоятью и шестилапым пауком на крыже. Меч был короче и шире тех, к которым Анастасия привыкла, но выглядел подходяще. Косясь на дверь и навострив уши, Анастасия обошла низкое широкое ложе. «Жди, как же!» Осторожно вытащила меч, придерживая ножны, чтобы не брякнули. Попробовала пальцем лезвие и удовлетворенно хмыкнула, отточена на совесть. Бедные нареченные тихонько вложила меч назад, улыбнулась. Просьба пожаловать, невеста ждет с трепетом. Она присела на краешек ложа и попыталась принять вид, трепетной невинности. Жаль, не видит себя со стороны и не знает, насколько ей это удалось. Попробовала рукой упругость мягкого ложа и вздохнула. Вот если бы здесь был... За окном накрапывал дождь, потянуло приятным запахом влажного чистого песка, и вдруг посреди этого мокрого полумрака раздался страшный грохот. Пламя свечей качнулось, едва не погаснул, и тут же вылетело оконное стекло. Анастасия подскочила от неожиданности, сорвалась с ложа и подбежала к окну, топча по дороге куски стекла. Для грома и молнии слишком уж оглушительно, а, главное, рано, настоящая буря еще вроде бы не подступила к городу. Анастасия высунулась наружу. Рискуя порезаться о торчащие в раме острые осколки. Слева, довольно далеко, все выше и шире разрасталось багровое зарево, колышущееся исполинская, сполинское, идущее словно бы из под земли. Канал, сообразила Анастасия, что-то там загорелось, весьма, кстати. Сразу в нескольких местах, в разных концах города, хрипло и страшно заревели трубы. По улочкам, озаренным пляшущими багровыми отцветами, бежали люди все в одном направлении к пожару. Никакой сумятицы. Анастасия разглядела их, словно стадо гонят всадники в черном, пешие в черном, слышно, как свистят плети, полосуя по спинам и головам. Один за другим прогрохотали еще два взрыва зарева, разрасталось до полнеба. Анастасия осторожно втянула назад голову. Самое время. Улочка опустела направление, она помнит, коней тут много, меч есть. И тут в прихожей затоптались, на шариваю ручку. — Ну, долой трепетную невинность, — сказала себе Анастасия. Выдернула меч из ножен, задула свечи и прижалась к стене. Багровые отцветы проникали внутрь, и вошедший сразу бы ее увидел, но это не меняло дело. До двери один бросок, и жить вошедшему осталось всего ничего. Дверь рывком распахнулась, но никто не вошел. Анастасия напрягала глаза, всматриваясь в темную прихожую. Отвела руку с мечом и сготовилась к удару. Оттуда из темноты сказали напряженно-радостно. — Таська, брой железку, порежешься. Ноги у нее подкосились. Она выпустила меч и бросилась на шею капитану. Ткнула губами куда-то в ухо. Капитан обхватил ее так, что ребра хрустнули. Задавишь, выдохнула она, счастливо смеясь. Откуда ты такой? Договори да же. На нем была эта омерзительная черная одежда с золотым жуком на груди, но под ней ощущалась кираса. И автомат висел на плече. Да подарил тут один одежонку, сказал капитан. Разговорчивый такой попался гнида. Все растолковал, что к чему, где что лежит. Горючка, Настенька, потому так и названо, что горит. Так это ты обернулась она к окну, к багровому зареву. Мой грех. Он отпустил Анастасию, выглянул наружу, хмыкнул удовлетворенно. Обормоты, кто ж так горючку держит? Не огороженный, с одним вертухаем. Ну, пошли. Они выскочили под дождь. Вдали, вокруг пожарища, стоял страшный шум, но ближайшие улочки были пусты. Они бежали меж рядов темных повозок и темных домиков. Капитан схватил ее за руку и уверенно тащил за собой. Меч Анастасии все-таки прихватила со стены, но в торопях не забрала ножны — и бежать с мечом в руке было неудобно, он только мешал. «Да брось ты его!» — крикнул капитан. Анастасия послушалась. Кто-то шарахнулся из проулка им наперерез, ничего еще не сообразив, выставил секиру. Капитан выпустил руку Анастасии и отшвырнул его ударом ноги под горло. Снова ухватил ладонь Анастасии и увлек в противоположном от пожара направлении. Вдруг застыл, прислушался, стоп. Толкнул Анастасию к ближайшей повозке, быстро туда. Сам запрыгнул следом, опустил полок. Они оказались на каких-то жестких угловатых тюках. И тут же совсем рядом промчались всадники. Протопало множество человеческих ног. Анастасия перевела дух, и, вглядываясь в его... Неразличимое почти во тьме лицо спросила, как ты меня нашел. А ты думала, тебя так и бросили. Он ощупью нашел плечо Анастасии. Десант своих не бросает, княжна. Горно, благодари. Пустили его по следу, быстренько на хвост им сели, потом я издали в бинокль увидел, как ты с ними мило беседуешь. Засели на холмах. А потом все было просто. Пошел в этот гуляй-город, притормозил там одного с топором, а он болтун оказался жуткий. Капитан осторожно коснулся ее щеки. Больно стукнули. Там, у холмов. — Чепуха, — сказала Анастасия. — Чего они от тебя хотели? В гарем сватали? Детей им, дуракам, рожать сердито, — сказала Анастасия. Таких же дураков, землекопов, свихнувшихся. Действительно, чего захотели? Он помолчал и вдруг решительно шепнул ей на ухо. — А мне бы согласилась. Анастасия замерла, стоя на коленях на жестком тюке. Почувствовала на губах его губы, медленно подняла руки и положила ему на плечи. Зажмурилась в темноте и долго не открывала глаз. — Чудо ты, Таська! — защекотал ей ухо горячий шепот капитана. — Чудо несусветное в кольчуге! Анастасия улыбнулась в темноте, глаза защипала, но почему... Ведь сейчас ей было невыносимо хорошо. Загадочная эта вещь оказывается слезы. Большая и сложная тайна, пока что непонятная ей. «Пошли отсюда», — сказала она тихо, коснулась его щеки провела ладонью. «Здесь так страшно». Вокруг снова не было ни души. Они спрыгнули на землю и, держась за руки, спокойно пошли быстрым шагом, Как крайне города никто не бросался на перерез, никто не гнался, все сгрудились вокруг пожара, ливень усиливался. Время от времени они уже далеко, отойдя от страшного кочевого города, оглядывались на пожарище, оно заметно пригасло, багровые отцветы словно уходили в землю, погружались на дно канала. — Тушат помаленьку, — сказал капитан, — тушат, тушат. Не потушат, а заливают, не зальют. Эх, я сюда обязательно вернусь. Анастасия улыбнулась ему, она промокла насквозь, одежда облепила тело, но холода Анастасия не чувствовала. Она была на свободе, и безумцы, рывшие столетиями свою исполинскую канаву, хочется верить навсегда, уходили из ее жизни». «Разобраться бы с ними как следует», — сказал капитан. «Черт, и нечем тебя укутать, сам мокреханек, как мышь в ведре». Анастасия зажала в кулаке золотого жука и рванула цепочку. Цепочка лопнула, и Анастасия зашвырнула ее подальше, далеко-далеко, чтобы улетела на другой конец света. Раскинула руки и закружилась под дождем, зажмурясь, закинула голову. Подставила лицо косым струем, крикнула. — А жизнь прекрасна. — Точно, сам начинаю верить. Капитан поймал ее в охапку и сказал, словно бросаясь в воду. — Настенька, я ведь не шучу. — Я знаю, — тихо сказала Анастасия. — Я тоже. — Только я. — Ты как-то, если... Она безнадежно запуталась и замолчала в полной растерянности. Что-то старое рушилось, уходило, исчезало, что-то новое никак не могло заступить на его место. И Анастасия замерла в его объятиях, уткнулась в плечо, чуточку жалобно попросила. — Ну, не надо меня торопить, я... — Настенька, я понимаю. Капитан погладил ее по мокрым волосам, только я серьезно и насовсем. Я тоже, кажется, сказала Анастасия так тихо, что он, быть может, и не расслышал. Вскоре они добрались до места, где ждала Ольга с лошадьми. Горн, радостно гавкая, прыгал вокруг, а Ольга бросилась ей на шею. Дождь на ее лице или слезы разобрать под этим косым ливнем было невозможно. Что там было? спросила Ольга наконец. Да сказала Анастасия. И впервые за этот вечер зябко передернулась и от пережитого и прохладу дождя ощутила, чуть замужем мне казалось только и всего.